Сухов. Понтили Пилат. Пайл номер двадцать Кришна вступает в Мадуру известным и признанным пророком. Власть его такова, что позволяет отправить царя Канзу и его жену в ссылку на покаяние. Согласие представителей государства и народа, Кришна посвящает своего ученика Арджуну в цари Мадуры, определяет ему в помощь совет брахманов. Сам же остается главой отшельников, составляющих высший совет брахманов. Вдохновленный Кришной Арджуна в битве с темными силами одерживает победу. Индия поступает в духовное достояние брахманов. Сознание Кришны подсказывало ему путь победы над душами побежденных в бою врагов. На заключительном этапе жизни он должен был стать добровольной жертвой, и он нею стал. Его погубитель царь Мадуры канца которого не покидала надежда отомстить Кришне. Когда стало известно желание Кришны удалиться в пустыню для полного уединения, отряд наемников отправился в путь. Кришна не мешал осуществлению злодеяния и пал от рук убийц. Природа ответила на убийство взрывом. Солнце зашло, поднялась сильная буря, снеговой буран обрушился на горы и леса, Пронесся над Гималаями. Стало ясно, кто потерян для человечества в лице Кришны. Тело Кришны было сожжено учениками, и дух его поднялся из пламени к обители душ человеческих. Ничего подобного я не знал, — а раздался задумчивый голос Савла. — Сожалею о неполноте своих знаний. Что касается содержания рассказанного, то повествование сложено для среднего иудея, а потому и недоступно Пророк Моисей упростил содержание до понятия единого Бога и наказание за неверие в него, тем сделал учение доступным темному пастуху и вдалбливал это доступное учение сорок лет трем поколениям. Мысли и слова, услышанные Савлом, шли вразрез с известными ему с детства истинами, взрывали устоявшиеся представления, и он смятений, скрывал свое недоумение вопросами. Из твоего рассказа Эдипил следует, что пророк Моисей знал о жизни Кришны и на ее основе построил известное нам учение. Мой рассказ известен в Индии каждому человеку, причастному к учению брахманов. Пророк Моисей был посвященным жрецом храма Амона-Ра. Ему были известны все религиозные учения, в том числе и учение Кришны, Рассказом о Кришне я преследовал цель показать возможность использования идеи о Сыне Божьем. Сама идея кочует вместе с легендой о божественном младенце. Моисей вполне мог увидеть себя в роли Кришны, дать Богу новое имя, сообразное духу времени, сформулировать задачи, отвечающие историческому развитию своего народа, представить их в виде законов, заповедей. Пророк Иисус мог придать учению Моисея новый импульс развития, предложив считать Иегову богом всех народов мира. Подобный тезис мог бы сделать иудаизм мировой религией в полном смысле этого слова. Но консерваторы и Синедриона имеют другое мнение. Меры пресечения, предпринятые Синедрионом, не лишают учения Иисуса притягательности для верующих. «Пока я не могу употребить полученные знания для создания своего дела», — высказал составу. «Не скрою. Мне хотелось бы иметь свое дело, но создать его не так просто. Из миллионов людей, живших на земле, можно назвать всего несколько имен, которым такое дело оказалось по плечу. С интересом послушал бы о возможных вариантах, работа над которыми открыла бы новые горизонты. Я могу высказать мнение по одному варианту, твоему продолжал развивать события грек. Он полностью вытекает из сказанного и исходит из «состояния иудейской религии, основными современными чертами которой являются косность и замкнутость». Сейчас как раз время появления реформатора, способного сделать религию иудеев более приемлемой для других народов, раздвинуть рамки ее замкнутости. Задача исключительно трудная в связи с тем, что существует множество ограничений, неприемлемых для других народов, — возразил поборник иудаизма. Да, роль реформатора сложна, но его реформы должны отличаться смелостью замысла и, в первую очередь, устранением преград духовного и бытового уровня. Никаких преград, никаких ограничений. Тогда следует ожидать расцвета иудаизма как мировой религии. Статус Сына Божия обеспечит пророку самостоятельность учения и охранит от посягательств в дальнейшем развитии. Конечно, следует ожидать жесткого противодействия первосвященников, о котором мы говорили, но это не имеет отношения к делу как таковому. О нет, очень даже имеет. Для реформатора одного распяли, второго побили камнями. Что же мешает расправиться с третьим? Грек уткнулся подбородком в грудь и задумался. «Обязательно нужно обезопасить иформатора И Моисей, и Кришна всегда были окружены вооруженными сподвижниками, последователями, друзьями. Римское гражданство обеспечило бы самую высокую степень безопасности». Сам воспринял фразу собеседника очень болезненно. «Что же оно на дороге валяется?» Люди целую жизнь трудятся, унижаются и только после двадцати лет получают статус гражданства. Все силы уйдут на приобретение такой защиты, забудешь, зачем она и нужна. Грек молчал, что-то прикидывал. Если такой реформатор объявится, я смог бы достать для него документ о римском гражданстве. В администрации наместника Сирии плавает невостребованный долг, который мог бы обернуться соответствующим документам. Но и при наличии документа лучше всего начинать свою деятельность в Антиохии, под боком у наместника. Во всех случаях следует держаться как можно дальше от иерусалимских фанатиков. интерес как можно объяснить людям наличие такого документа у иудеи Обстоятельства наводят на размышления, печальные размышления, недовольно бурчал сам. В голосе попутчика прозвучали ноты нетерпения. Наследственное гражданство от отца. Кому расскажешь, кому покажешь, легко проверить. Необходимо быть скрытным, осторожным. Документ должен появляться только в крайнем случае. Не обязательно о нем всем знать. Могут пройти годы, прежде чем он понадобится. Реформатор должен быть человеком полной духовной раскованности. Для него важно только его дело — Стеснительные обстоятельства он должен обходить, перед мелочами не тушеваться. Разговор постепенно угас. Попутчики отдыхали от напряженной беседы. Обе стороны испытывали желание подвести итоги, подумать. В тишине раздавался только стук копыт до покрикивания возницы. Хитрый грек чувствовал, какая буря чувств и страстей сотрясает душу попутчика. Чистолюбивым устремлением Савла было придано нужное направление. В душе Амана Эфера созревало мнение, что будет принято нужное решение. Часть восьмая Крутое восхождение Батавия Лучшим лекарством для Понтия Пилата во время бессонницы были воспоминания о прежних днях полных приключений и успешной административной деятельности. Как легко работалось ему в Батавии и как трудно приходится ему в Иудее. Только сейчас он стал понимать, что в Батавии у него со старейшинами были общие задачи. Ботавы и римляне совместно обеспечивали защиту края от вторжения врага. Старейшины поддерживали старания Понтия Пилата по обеспечению порядка пресечению разнозданности центурионов и легионеров в Иудее, только административно-религиозное противостояние, тем приятнее вспомнить о жизни и работе в той далекой провинции. Суда 20-го легиона, на одном из которых находился командующий ареновской армией германик, направлялись к берегу в надежде укрыться от надвигающегося шторма. Поздно, — проговорил Понтий Пилат, обращаясь к кормчему своей галеры, — принимать решение нужно было полчаса назад. Здесь же песчаные отмели, водовороты, хорошо бедные отсюда. Перед Понтием развернулась драматическая картина борьбы легиона за жизнь. Суда выбрасывались волнами на отмели, их разворачивало, опрокидывало, заливало водой. Кричали люди, ржали лошади, брошенные на произвол. Легионеры, видимо, получив приказ, не обращали внимания на имущество и продовольствие, спешили к берегу, сохраняя только личное оружие. Путь к берегу был опасен, волны создавали стремительные потоки между отмелями. Рядом с тем же упорством высаживался первый легион. Суда, находившиеся в подчинении Понтия Пилата, были отнесены далеко на запад. Окружающим, как и самому трибуну, было понятно, что при высадке в этом месте погибнет когорта Тысячников Пятого Германского. и гемон нужно принимать решение, обратился к Понтию Пилату, стоявший рядом Центурион. Впереди мощные буруны. Уходим в море, ориентируемся по волне и ветру, остальным судам следовать за нами. Суда унесет в открытое море, и неизвестно, как далеко... — осторожно заметил Центурион. В открытом море сильный, но ровный ветер гнал высокие плавные волны. Суда держались кучно. Курс определяли по флагманской галере, на которой Кормчий вывесил белое полотнище. Дальше в море стало беспокойнее, обнаружились порывы бокового ветра, потоки воды стали перехлестывать через борта судов. Понтий Пилат приказал выбросить за борт катапульту и десять лошадей. Командиры и кормчие других судов выбросили за борт все возможное для облегчения судов, а некоторые смекалистые командиры сумели нарастить борта с наветренной стороны. Кормчие следили за направлением ветра, берегли штормовые паруса, люди на веслах исправляли отклонение курса судов, начало смеркаться Понтий Пилат отдал распоряжение зажечь факелы, а Кормчий передал приказ трибуна подойти еще ближе к флагману. Всю ночь ревел штормовой ветер. Люди, вцепившись в весла, рули, борта, не сомкнули глаз. Наконец чернота ночи стала слабеть, а слаблая сила ветра. Силы покидали терпящих бедствие хотя борьбе за жизнь не было видно конца. Понтий Пилат... Передал на галеры приказ перейти на двухчасовое сменное дежурство. К полудню шторм стал затихать. Народ приободрился в уверенности, что пережили самое тяжелое время. Появилась надежда. Понтий Пилат стоял недалеко от Кормчева. Трудно определить, в каком месте огромного Северного моря они находятся. Он косил глазом на Кормчева, который, немного отдохнув, вновь стоял у руля. Каково же было его удивление, когда Кормчий ответил. — Мы недалеко от берегов Британии. Если ветер не изменится в течение двух часов, мы увидим землю. На лице трибуна Кормчий обнаружил недоверие. — Егемон! Каждый занимается своим делом, и многие кое в чем разбираются. Через два часа появится берег, и будет очень плохо, если ветер не стихнет. Со страхом думаю об обрывистом береге, которому нас может вынести. Действительно, через пару часов раздался крик. Берег! Кормчий, приставив ладонь глазам, старался высмотреть береговой рельеф и, приняв наконец решение, направил судно на защищенную бухту. У входа в бухту Понтий Пилат приказал лечь в дрейф. Он хотел обозреть флотилию, приплывшую с ним на Британские острова мимо проплыли 15 галер его первой когорты, пятого германского. Он насчитал ещё 57 судов из других легионов, принявших его команду. Впереди, под его командованием, сосредоточилось шесть линейных когорт. Началась выгрузка войск, но не радостная и долгожданная, как следовало ожидать, а нервная, предбоевая, с построением для нападения или отражения. Дело в том, что, оглядев бухту, трибун обнаружил на южном ее склоне обширное селение. Жители давно увидели флот, и в селении начался переполох. Показались повозки, груженные скарбом, в них размещали женщины и дети. Население спешно двинулось вглубь страны. Мужчины селения, стремясь задержать наступление римских отрядов, высыпали на окраину селения. Кельты строились для битвы. Понтий Пилат был уже на берегу и, вскочив на коня, поскакал во весь опор от отряда к отряду. Подняв над головой меч Тиберия, он кричал движущимся центуриям и их командирам «Остановить движение!». Шаг центурий замедлился. Некоторые вообще остановились. В это время 10 центурий первой когорты пятого германского устремились к селению, совершая непонятный для других маневр. Пока Понтий Пилат оценивал приведенную к Британии флотилию, два трибуна из первого и двадцатого легионов, оказавшиеся в ее составе, нашли лучший, с их точки зрения, способ решить вопросы питания добычливой охотой. Они очень удивились появлению трибуна из пятого германского, решившего что-то изменить в их действиях. Какой-то самозванец решил тут командовать. Оба пришли в негодование. Понтий Пилат пытался убедить трибунов в необходимости скорейшего возвращения к берегам Галии и в первую очередь без потерь, в необходимости дать войскам отдых, добыть провиант мирным путем. Суровые лица трибунов были непреклонны. По их мнению, там, где появился римский легионер, жители должны трепетать и считать себя рабами. На возражение Понтия Пилата о Британии, как провинции Рима, и об ответственности за разорение селения трибуны имели свое мнение. Пока шли препирательства перед мужчинами селения, развернулась удивительная картина. Десять центурий когорты тысячников Пятого Германского, опередив наступающее подразделение, поднялись к селению и, создав охранительное полукольцо, прикрыли собой селение. Тысяча легионеров отборной римской пехоты стояла спиной к селению, выставив копья навстречу приближающимся центуриям. Увидев завершение маневра, Понтий Пилат обратился к трибунам. «Если кто-нибудь отдаст приказ центуриям и когортам двинуться против пятого германского, я прикажу уничтожить его. Я самый молодой среди вас, но это я привел сюда флотилию. Я облечен особым доверием императора Тиберия. Я принимаю командование над войсками». Оставляю за вами право обжаловать мое решение у командующего, а сейчас не советую со мной спорить. Тактический ход Понтия Пилата был оценен по достоинству. Умным он давал основание подчиниться трибуну Пятого Германского. Упрямых, лишал уверенности в своей правоте, не бросать же настрой собственной пехоты. Трибуны поняли, что они недооценили Пилата. Оба смирились а сейчас приступить к построению лагеря на том месте, где стоим. Понтий Пилат прошел цепь своих легионеров и, оставив трибунов на попечение центурионов, направился к отряду кельтов, стоящему у околицы селения. Навстречу Понтию Пилату направилась группа старейшин. Остановившись рядом с трибуном, они жестами выражали ему свою признательность за спасение селения. Один из старейшин с трудом мог изъясняться на латыни и пытался выразить те же чувства словами. Понтий Пилат стал объяснять знатоку латыни свои просьбы. Римские войска оказались здесь случайно, виною тому шторм. Никаких враждебных действий предпринято не будет, нужно накормить войска. Нам нужно поставить крупный скот, овец, хлеб, пресная вода, слава богу, в ручье, что протекает в районе бухты. «Все будет доставлено к лагерю», — пообещали старейшины. «Плата не возьмем. Только не выпускай, Егимон, из лагеря свой народ. А какой он, мы знаем. На корме четыре тысячи мужчин не сможет ваше селение. Деньги мы заплатим». Трибун извлек из пояса двадцать золотых монет, которые носил с собой на непредвиденный случай, и передал старейшинам, у тех алчно заблестели глаза. Завтра вы получите достаточно денег, чтобы закупить для нас скот и хлеб в соседних селениях. Привезите котлы, дрова для кухонь, тогда уж точно легионерам незачем будет выходить из лагеря. Мы погрузимся на суда и отплывем на Ренус, как только ветер изменит направление. Понтий Пилат собрал у офицерского состава золото и серебро с обязательством вернуть деньги из собственных средств, в случае отказа казначейства возместить произведенные расходы. 5 дней прожили легионеры на берегу залива, и эти дни вспоминали как наиболее удачные в своей жизни. Пропитание доставлялось к лагерю местными жителями, в изобилии, Не приходилось совершать карательных походов для добычи съестных припасов. Было время отойти и от морской болезни. Легионеры отоспались, отдохнули, а когда они стали проявлять интерес к женскому населению, подоли западные ветры и к радости местных жителей. Центурии начали грузиться на суда, и мыскренне махали на прощание, желая, однако, чтобы ветер не переменился. Германик вышел встречать флотилию, которую считал погибшей. Какова же была его радость, когда он обнаружил десятки судов, приближающихся к лагерю? Потеряв часть флота, почти всех лошадей, добравшись до лагеря с большими трудностями, германик находился в угнетенном состоянии и тянул время, с официальным докладом Сенату о результатах летней кампании. Особенно его мучил вопрос о количестве погибших войск по причине морского шторма. Сенат, конечно, не принял бы такие причины за оправдательные. Но теперь прибыл почти целый легион, и люди, как он убедился, находились в отличном состоянии. Понтий Пилат ощущал скрытую признательность командующего, который искал достойный способ отметить его заслуги. В лагере было полно разговоров о спасении флотилии. Командующий интересовался событиями в мельчайших подробностях. Для себя он отметил маневр когортой тысячников, который перехватил пути наступления войска и поставил соперничающих трибунов в безвыходное положение, а Понтия Пилату позволил захватить инициативу и разумно ею распорядиться. Один из пунктов отчета командующего касался Понтия Пилат. Император и сам помнил молодого офицера и в душе радовался своей прозорливости, и потому поступившие в германскую армию документы утверждали Понтия Пилата в новой должности. Из документов, полученных из Германии, император уяснил, что в римской армии действует офицер, способный решать вопросы не только силой оружия. Этот офицер может находить и мирные пути, осмысливая интересы участвующих в деле сторон Защита селения кельтов, обеспечение легиона всем необходимым для восстановления его боеспособности — путь, достойный зрелого ума. Приглашение Понтия Пилата в Рим вызвало переполох среди сослуживцев. Сам Понтий Пилат находился в растерянности. Неясность будущего томила его. Продвижение по службе ведь не всегда связано с более благоприятными условиями работы и жизни. Только по прибытии в Рим установив место будущего назначения Понтий успокоился управление провинции его не пугало, а возможность зажить собственным домом радовало батавы издивля населяли побережье северного моря в устерреннуса низменная равнина богатая озерами реками плодородными землями была благодатным краем но жизнь края была не столь благодатной как можно было ожидать соседи по суше и воинственные дружины с моря Вторгались в земли ботавов почти непрерывно. Угон скота, захват людей в рабство, уничтожение целых селений продолжалось из года в год, веками. Трудно было ботавам противостоять дружинам профессионалов, но, несмотря на постоянный урон, племя боролось и продолжало существовать. Когда же на дорогах показались стройные колонны римской пехоты, мудрые вожди племени поняли бесполезность сопротивления. Если ватаги и дружины нападали с целью грабежа, то римляне пришли навсегда. Уже захвачена Британия, пала Галия, бедные ботавы что они могли противопоставить Риму в неравной борьбе. Вожди признали протекторат Рима, избежав кровопролития и разорения своих земель. В стране ботавов наиболее уязвимых для нападения местах, были построены небольшие крепости с гарнизонами, несущими дозорную службу. Как и в любом месте римского пограничья, невзирая на военную мощь Рима, систему договоров и обязательств, соседи совершали набеги. Незваные заморские гости появлялись неизвестно откуда, а сил для отражения не хватало. Тревожно жили ботавы. Да и с наместниками Рима им не везло. Присылали, как правило, людей захудалого рода, Небогатых, смотревших на баталов, как на рабов. Такие люди, дорвавшись до власти, бросались в разгул, приобщаясь, каким казалось, к образу жизни римских патрицев. Желание составить состояние было их главным жизненным устремлением, и потому грабеж провинции стал со временем формой управления. Не удовлетворившись побором общин и родов, такие наместники запускали руку в казну, на чем их карьера плачевно заканчивалась. Теперь ждали наместникам какого-то понтия Пилата, 35-летнего трибуна. Молодость будущего наместника приводила старейшин в замешательство. Сколько потребуется денег и женщин? В строю 17 лет и все время в первой линии. Что может звучать в душе такого человека? Только мотив убийства врага. Жестокость натуры, упрямство характера, безудержное удовлетворение прихотей — Таким приготовились увидеть наместника старые центурионы, служащие администрации, старейшины и вожди племен. Резиденция наместника располагалась в самом крупном поселении римлян на берегу Ренуса, недалеко от берега моря. Поселение представляло стационарно обустроенный военный лагерь с размещенным рядом административным центром. К удивлению многих, новый наместник приехал к месту службы целой семьей. Молодая красавица-жена с юным наследником на руках сразу отсекла домыслы о беспробудных попойках. Центурионы, проснувшись утром по зову походных горнов, почувствовали себя вновь в боевом строю. Привыкшие к расхлябанности гарнизонной службы подразделения производили гнетущее впечатление. Строй пожирал глазами нового наместника совсем не по причине держания фронта Многие легионеры никогда не видели подобных военачальников. В парадном панцире, с плюмажем трибуна, двумя золотыми нагрудными цепями, мечом явно нештатного производства Понти Пилат представлял впечатляющую картину. Приняв по уставу рапорты центурионов, новый наместник сказал нужные слова приветствия и, не сделав никаких замечаний, закончил построение. Центурионы... Однако прочитали в глазах наместника неодобрение. Несколько дней подряд наместник проводил утреннее построение. Вскоре наместник совершил инспекционную поездку по гарнизонам. Его интересовала не только боевая подготовка подразделений, но и взаимоотношения с местным населением. Они желали быть лучшими. Грубые, неотесанные центрионы третировали представителей общин и родов, а это были уважаемые старейшины. Наместник выслушивал потоки жалоб на грубость и своеволе римских командиров. Двух центурионов после разбирательства дела Понтий Пилат направил в старый лагерь с такими сопроводительными документами, которые могли обеспечить только порочащую отставку. Понтий Пилат без шума и крика навел порядок в провин. Недовольные и неспособные к изменению своей разбойничей позиции центурионы, исчезли в недрах легионов старого лагеря. Многим вводимый порядок нравился, и они поддерживали усилия наместника. Административный люд, почувствовав деловую цепкость наместника, вынужден был заняться наведением порядка в канцеляриях. За время наместничества Понтия Пилата пришлые дружины с моря пытались несколько раз пограбить побережье Батавии. Сторожевая служба работала успешно. Сразу после высадки Гостей встречали римские центурии. Признательность легионеров Понтий Пилат почувствовал, когда принял некоторое решение о жителях поселков, которые всегда сопутствуют военным лагерям. Поселки отстояли довольно далеко от укреплений и прятались с полощином, лесочком. В случае боевых действий какие тревоги должны испытывать легионеры за своих жен и детей, не имея возможности обезопасить их жизнь? Наместник разрешил в случае опасности принимать завалы укреплений жителей поселков, предложил командирам иметь в пределах укреплений резервное жилье и запасы продовольствия. Жесткое и разумное управление провинцией принесло свои плоды. Восемь лет Понтий Пилат состоял в должности наместника, и комиссия сената по управлению колониями явно к нему благоволила. Но как внезапно кончилось благоволение. Из Ботавии последовал донос, в котором описанный поступок наместника был настолько необычен и непонятен, что члены комиссии единодушно пришли к выводу о крупной взятке. Конные отряды хирусков перед Аренус стремительно вторглись в Ботавию, и захватив громадные стада скота и табуны лошадей, стремились исчезнуть в лесных дебрях по ту сторону реки. Понтипилат не ожидал подобной активности от вождей германцев. Наместнику были известны места переправ на Ренусе. Туда-то он и стремился перебросить единственную свою мобильную когорту, чтобы отрезать путь отступления Херусском в родные края. Как ни щелкали бичами погонщики Херусска в надежде ускорить движение стад, удавалось это плохо. Угрожая перекрыть переправу, шесть центурий наместника двигались к Ренусу. Но таким темпом, чтобы дать возможность и русским, бросив стада, первыми достичь переправы. Конец файла номер 25.